Характерный для него способ избегания трудностей — откладывание на потом и, в особенности, болезнь. Трепеща в ожидании неприятного и пугающего события, например, экзамена или спора с работодателем, мазохист может заболеть или, по крайней мере, захотеть, чтобы с ним произошел несчастный случай. Когда необходимо пойти к врачу или выполнить определенные связанные с бизнесом дела, он их откладывает, выбрасывает существующие проблемы из головы, Например, следует выправить сложную семейную ситуацию. Если бы он задумался и стал активно ее обсуждать, то увидел бы пути решения и избавился бы от проблемы. Вместо этого он никогда и не пытался разобраться в существующем затруднении. Он питает неясную и смутную надежду, что в свое время все утрясется само собой и в результате ощущает нависшую над ним серьезную угрозу. Уклонение от всех трудностей увеличивает и чувство беспомощности и подлинную слабость — потому что человек утрачивает ту силу, которую приобрел бы, борясь с трудностями. Базальная мазохистская структура определяет также те способы, какими индивид справляется с другими невротическими наклонностями, которые могут сочетаться с присущими ему мазохистскими. Отмечу вкратце некоторые возможные взаимосвязи. Мазохистская структура, как уже указывалось, не может рассматриваться отдельно от наклонностей к преувеличенным представлениям о себе. Эти представления входят в структуру, выступающую главным образом как средство избавления от презрения к самому себе. Обычно они остаются целиком фантазией, поглощая большую часть времени и энергии. Иную картину однако мы наблюдаем, когда наряду с этим развивается и невротическое чистолюбие которое делает невыносимым отсутствие в действительности великих и уникальных свершений. В этом случае имеет место острая дилемма, потому что честолюбие побуждает индивида стремиться к успеху, тогда как потребность быть скромным заставляет успеха опасаться. Специфический мазохистский способ совладать с этой ситуацией — перекладывание вины за отсутствие достижений на других людей или обстоятельства — а также поиск алиби в болезни или мнимых недостатках. Женщина может считать причиной неудачи тот факт, что она женщина. Или же творческая работа остается неисполненной из-за будничных треволнений. Девушка, мечтающая стать великой актрисой, но боящаяся вступить на актерский путь, объясняет нежелание появиться на сцене своим чересчур маленьким ростом. Другая женщина приписывала неудачу своей сценической карьеры происком завистников. Многие приписывают свои неудачи бедности семьи или друзьям и родственникам, которые вмешиваются в их планы или же, наоборот, не оказывают им должной поддержки. Пациенты такого типа могут питать желание приобрести хроническое заболевание, к примеру, туберкулез, Обычно они не осознают, что перспектива заболеть имеет для них некую привлекательность. Но трудно избежать этого заключения, когда видишь, как человек с жадностью хватается за малейшую возможность заболевания. Усиленное сердцебиение вызывает в его воображении уверенность в болезни сердца. Частая мочеиспускание означает диабет, а рези в желудке убеждают в необходимости оперироваться по поводу аппендицита. Интерес к своему здоровью часто является одним из элементов, присутствующих в ипохондрических страхах. Причем эти страхи в таком случае оказываются реакцией на перспективу заболевания, столь ярко представленную в воображении. Поскольку такой человек заинтересован в болезни, его почти невозможно убедить в том, что с его сердцем, легким и желудком ничего не случилось. Как знает каждый врач по своему опыту, такой пациент может, несмотря на свои страхи, негодовать, если слышит, что с ним все в порядке. Нет надобности упоминать, что это не всеобъемлющее объяснение ипохондрических страхов, но лишь один из факторов, которые могут в них действовать.